Глава 3. Ловить момент можно по-разному. Я не идиот и прекрасно понял, что истинным смыслом нашего соленой приглашения к беседе с представителями Русской Конфедерации было нежелание короля тратить свое личное время на государственные дела и дипломатические игры, неизбежные при любом другом раскладе. Что ж, король тоже человек и имеет право на отдых. Подозреваю, именно поэтому он и прибыл в Балендалох под своим родовым именем как частное лицо, а не правитель Альбы. И необходимость общения с русскими дипломатами, явно заглянувшими на этот прием не для развлечения, короля совсем не прельщала. Ведь это означало, что столь желанного отдыха ему не видать, как своих ушей. Но тут прозвучало мое утверждение о знакомстве с посланниками конфедерации, и Эрл Роберт моментально воспользовался подвернувшимся случаем. Это королю посольские были представлены, а вот вольный Эрл и лорд Анандейл их знать не знает, и, следовательно, нужно, чтобы кто-то его этим гостям представил. Святослав Георгиевич тоже не дурак, и такой намек на неофициальность беседы понял сходу, равно как и уловил нежелание Эрла Роберта заниматься государственными делами здесь и сейчас. А потому, проглотив удивление от моего присутствия, он обменялся с новым знакомым буквально парой фраз и, вручив ему запечатанное диким количеством Сургуча письмо, шустро откланялся, не приминув увести и нас соленой, С разрешения Эрлов Роберта и Алистера, разумеется. Да, вот чего я никак не ожидал от сегодняшнего дня, так это встреча с прошлым. Не боялся, нет, все-таки понимал. Рано или поздно что-то подобное должно было произойти, но чтобы так... Эх, ладно, чему быть, того не миновать. Итак, господин Бюлов, или как вас там нынче, знакомым ядовитым тоном произнес Ветров, едва покинув каминный зал, мы оказались посреди пустой галереи. Поведайте старым знакомым, каким ветром вас занесло в эти дивные места. «Попутным, Святослав Георгиевич, попутным!» Собравшись, ответил я, одновременно поглаживая напряженную ладошку ухватившуюся за меня Алены. «Но вижу и для вас воздух Новгорода оказался нехорош!» «Да чтоб ты понимал!» Неожиданно рявкнул Ветров, но тут же взял себя в руки и заговорил куда тише, но не менее экспрессивно. «Совести у тебя нет, мальчишка!» Натворил дел и сбежал. Сбежал, наплевав на всех, для кого был дорог. Мирон, Хельга, Горские, девчонки-осинины. Про экипаж «Феникса» и вовсе молчу. «Вы», — продолжил я перечисление, чувствуя, как и меня подхватывает волна гнева. «Я», — кивнул Святослав Георгиевич и, запнувшись, на миг рыкнул. "Тфу на тебя! Зараза!» А еще до сих пор не понимающий, откуда он меня знает, господин Брин и его начальник инженер-адмирал Низдинич со своим лепшим другом секретарем Фомой Литвиновым те самые, что законопатили меня на Китиш под присмотр любезнейшего Алексея Ивановича, да? Семейка долгих наверняка добрым словом поминает. Кто там еще? Гюритиничи на слезы изошлись. Теперь настала моя очередь шипеть, словно змея. «Стоп, — Стоп-стоп-стоп, господа! — это уже подал голос тот самый лейтенант Брин. Встав между нами, он развел руки, словно опасаясь, что мы вот-вот кинемся друг на друга. Окинул меня долгим взглядом и... охнул. — Ну, конечно! — Кирилл Завидич! — Дошло, я рад. Сухо кивнув, наконец, вспомнившему своего бывшего китежградского подопечного Брину, я договорил. — Но примите добрый совет, Алексей Иванович. Забудьте это имя, как забыл его я. Если желаете продолжить знакомство, можете звать меня Рихардом Бюловым. — Так, я ничего не понимаю, — покачал головой Брин, не обращая внимания на прожигающего меня взглядом Святослава Георгиевича. «Все просто, Алексей Иванович», — медленно успокаиваясь, произнес я. «Господин Ветров совершенно прав, утверждая, что я сбежал из Новгорода, попутно инсценировав собственную смерть. Так оно и было». «Но зачем, бога ради?» «Ки... Рихард, зачем вы это сделали?» В изумлении, покачав головой, спросил артефактор. А я неожиданно понял, что отвечать на его вопросы... Мне куда легче, чем говорить со взбешенным учителем, бывшим моим учителем. Скажем так, я на своей шкуре узнал, почему в мире так мало свободных артефакторов, а те, что есть со временем, превращаются в первостатейных параноиков. Со вздохом ответил я, обнимая за талию Алену, молчаливо наблюдающую за нашей беседой. — Не понимаю, — нахмурился Брин. — Арт-инженер, почетная и уважаемая специальность. «Государство нас поддерживает с охотой и финансирует исследования». «В парящих городах, где власть государства безоговорочна, это так», — кивнул я. «А вот на земле расклад совсем иной. Шантаж, обман, закабаление и пожизненный труд на благо чьего-то рода. Вот что ждет артефактора в том же Новгороде, например. По крайней мере, именно это задумал мой бывший опекун, поддержанный в своем решении «Вашим начальством. Я имею в виду инженер-адмирала Нездинича, если вы не поняли. Поверьте, Алексей Иванович, когда я узнал, какие планы вынашивает Мирон Завидич, мне было больно ничуть не меньше, чем Святославу Георгиевичу, Хельге и тем же сестрам Осининым, когда они узнали о моей смерти. Но я не видел иного решения проблемы — лавировать, торговаться с будущим хозяином, когда он впрямую обсуждал с подельниками возможность убийства моей девушки. Согласитесь, бессмысленно. Нет, нет, я верю, что мне пообещали бы золотые горы и молочные реки с кисельными берегами. Но чего стоят обещания людей, готовых ради собственной выгоды убить совершенно невинную девушку просто потому, что она может угрожать их интересам? Гипотетически, в будущем, «И чем же таким ты зацепил, завидячи с Нездиничем? неожиданно подал голос Ветров. «Ради чего они желали тебя посадить на короткий поводок? Что-то мне не верится, будто изделия вашей лавки могли оказать такое влияние на твоего опекуна». «Думаете, этого мало?» — хмыкнул я в ответ, покрепче прижимая к себе Алену. «Помните наш первый совместный рейс на Фениксе и последовавшие приключения?» Такой забудешь!» — Ветрова аж передернуло. «Так вот, я знаю секрет того груза, что доставил нам столько незабываемых впечатлений. Более того, я, оказывается, единственный человек, который может решить проблему воспроизводства этого самого груза в промышленных масштабах. А это, Святослав Георгиевич, такие перспективы и деньги, что за них целый город можно уничтожить». Да, собственно, так оно и произошло в свое время. «Э, «Позвольте поинтересоваться, о чем вообще идет речь, если это не секрет, конечно», — протянул Брин. «Секрет, секрет!» — я с улыбкой покивал Алексею Ивановичу. «Более того, это военная тайна, до сохранения которой мне нет ровным счетом никакого дела. Благо, я не являюсь гражданином Новгорода, которому она вроде как принадлежит». «Вроде как?» Посольские переглянулись. «Ну да, вообще-то изначально груз, о котором я говорю, принадлежал одной венецкой компании, но после падения Любича и Зверина она была разорена. Потом его обладателем стал ваш покорный слуга, тогда еще малолетний обитатель Меллингского китового кладбища. Оказавшись в Новгороде, я поверил Мирону Завидичу и передал груз инженер-адмиралу Низдиничу». Не бесплатно, конечно. С тех пор, не без проблем, но Новгород им владеет единолично. Рик, ты уверен? В глазах Алены я видел искреннее беспокойство и не удержался, погладил жену по щеке. Абсолютно. Рано или поздно это должно было произойти. И я вижу только один способ решить проблему раз и навсегда. Господа, наша встреча была слишком неожиданной, и в свете поднятой темы Мне нужно немного времени для подготовки, потому предлагаю продолжить нашу беседу на Мурене ровно через час. «Подождите, Рихард!» — Брин перевел недоуменный взгляд с вятрова на меня. «Может, сначала вы хотя бы в общих чертах обрисуете суть дела?» «Через час на Мурене со всеми подробностями!» Покачав головой, ответил я и вздохнул. «Бедный Эрл Роберт!» Он так хотел сегодня отдохнуть. Не судьба. Коротко поклонившись обоим знакомцам, я улыбнулся вцепившейся в меня мертвой хваткой Алене и двинулся обратно в зал на поиски Эрла Алистера. Как я и говорил супруге, мое решение не было спонтанным. Эту идею я вынашивал последние два года, но не имел возможности ее воплотить. Не было соответствующих знакомств А полагаться на обычные средства передачи информации, ну, я не настолько наивен. А сегодня звезды сошлись. Я знаю Ветрова, он не похерит мое начинание, несмотря на весь свой скептицизм. Знаю Брина, ему одного взгляда на документы хватит, чтобы понять всю серьезность дела. И совершенным Джокером в колоде сегодняшних событий выглядит присутствие на приеме короля Альбы. Не знаю, насколько сведущ Эрл Роберт в инженерии но ни на секунду не сомневаюсь, что в его свите найдется человек, способный верно оценить мой подарок — одним выстрелом трех зайцев. Дело за малым. Осталось лишь найти способ пригласить его величество на борт Мурены. Подошел бы и Эрл Алистер, но король — это ж как минимум в два раза лучше, а? «Рик, я боюсь», — тихо призналась Алена, пока мы скользили по залу в поисках нужных людей. «Не бойся, маленькая», — покачал я головой. «Вопрос все равно надо закрывать, так или иначе, а этот способ видится мне наиболее оптимальным». «Но мы рискуем», — заметила она. «Мы рискуем в каждом рейсе и до сих пор живы. Здесь же, уверяю тебя, риска будет намного меньше». Я, наконец, заметил мелькнувшую у камина рыжую голову Алистера и решительно потянул Алену к нему. Но на полпути задержался. «Джейкоб!» — обратился я к проходившему мимо Дворецкому. «Да, сэр!» — откликнулся тот. «Прошу вас, пошлите кого-нибудь из слуг, пусть найдут моих людей. Мне нужно их присутствие на Марае не позже, чем через полчаса». «Вы собираетесь нас покинуть, сэр?» — невозмутимо осведомился Дворецкий. «Нет-нет, Джейкоб!» «Просто хочу совершить небольшую вечернюю прогулку с женой и, возможно, некоторыми гостями». Покачав головой, ответил я. «Будет исполнено!» — откликнулся дворецкий и, кивнув, скользнул куда-то в сторону. «Замечательно!» Покрутив головой, я вновь нашел взглядом Эрла Морея. «Алистер!» «Да, Рихард!» — улыбнулся тот, поглядывая куда-то в сторону оживленно щебечущей компании девушек. «У меня имеется серьезный разговор Карлу Марея и Его Величеству Роберту IX королю Альбы, и я прошу вашего содействия». «А ведь узнав о вашем знакомстве с русским аташе, я был уверен, что вывернулся и, наконец, смогу нормально отдохнуть. Так и знал, что мне следовало выбрать охоту, а не этот прием». Еле слышно простонал за моей спиной знакомый голос. обернувшись я поклонился прошу прощения эрл роберт но известия которые я хочу сообщить его величеству наверняка поднимут его настроение на недосягаемую высоту обещаю оно того действительно стоит осведомился алистер больше чем весь этот замок кивнул я когда моментально посерьезнее спросил король через час на моей яхте «Это самое уединенное место, которое я здесь знаю. А информация такова, что лишних ушей при ее оглашении быть не должно». «Именно поэтому вы велели своим людям подняться на борт», — прищурился король. «Ну да, кто бы сомневался, что эта информация пройдет мимо самой охраняемой персоны в этом замке. Наверняка его охрана уже нервно водит носом в ожидании неприятностей». «Ваши подданные сочли бы меня идиотом, если бы я не предусмотрел возможности небольшой прогулки, узнав, что его величество желает осмотреть яхту, которую так расхваливал Эрл Алистер». «Я расхваливал? А, да, припоминаю. Действительно было дело. Как я мог не рассказать его величеству об этой замечательной яхте и ее шкипере?» встрепенувшись, покивал Эрл Морея. «Вы не думали о карьере придворного, Сквайр Бюлов? с усмешкой поинтересовался венценосец, выслушав своего Эрла. «Подобная предусмотрительность весьма характерна для этой братьи». «Еще больше она необходима в небе, Эрл Роберт», — открестился я. «Вот уж чего я точно не хочу, так это лезть в змеиное кубло, что некоторые неумные люди столь выспренно называют светом. Обойдусь как-нибудь». «Что ж, ваш выбор — это целиком ваш выбор, Сквайр», — с прохладцей в голосе произнес тот. «Ну да, обломали, бедолаги, отдых. Как тут не расстроиться? А я все сделал правильно. Нафиг тех придворных, светских львов, шалаф, паркет, балет. Как говорится, минуя нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Оно, конечно, король Альбы — должность выборная, но за машечки то не скроешь». Не знаю, как для Его Величества, а для меня на этом моменте прием и закончился. Не прошло и двух минут с окончания беседы с Эрлом Робертом, как рядом со мной и Аленой возник некий дядечка с совершенно неприметным лицом и генеральскими эполетами на мундире, украшенным широкой зеленой лентой Ордена Чертополоха со звездой Святого Андрея. Уж на то, чтобы опознать Высший Орден Альбы, Моих куцых знаний вполне хватило. Тем более странно было видеть полное отсутствие у собеседника иных наград. Этот господин, на поверку оказавшийся не только одним из пяти офицеров Ордена Чертополоха, но и королевским секретарем, совмещающим введение личной переписки короля с его охраной, занял меня на добрые четверть часа. «Нет, я понимаю, что он хотел бы впихнуть в Мурену вообще всех своих подчиненных, как присутствующих в замке, так и оставшихся в резиденции короля. Но яхта же не резиновая. В результате недолгого, но весьма ожесточенного спора нам все же удалось договориться, что Мурена на время экскурсии примет лишь полтора десятка бойцов Лерда Мара, а свита короля... будет ограничено всего пятью сопровождающими, в число которых войдет и арт-инженер. Чую, придется им бродить по яхте все то время, пока мы будем беседовать в салоне. И я надеюсь, вы понимаете, сквер что прежде чем устраивать полет, вам необходимо будет сообщить об этом факте на яхту его величества. Вновь начал ездить мне по мозгам этот зануда. Разумеется, Лэрд Мар. С трудом сохраняя невозмутимое выражение лица, кивнул я. «Обещаю, что именно так и поступлю, если его величество изъявит желание подняться в воздух на Марае и испытать его возможности». «Никаких испытаний, Сквайр Бюлов, Чуть ли не и взвился Лэрд. Он даже шипел, похоже, честное слово. «Не вздумайте!» «Как скажете, Лэрд Мар. Я вновь изобразил китайского болванчика. Мы будем парить медленно и печально, как закатные облака над Хайлендом. Сквайр Бюлов. Вот не знал, что буква Л тоже шипящая. Простите, вынужден вас покинуть, лэрд Скороговоркой протараторил я, бросив взгляд на часы. Нам пора. Нужно подготовить яхту к приему его величества. Жду ваших людей на борту, дорогая. Я обернулся к болтавшей о чем-то со спутницей Лэрда Алене. Идем? Конечно, дорогой, улыбнулась жена, вновь захватывая мою руку и, повернувшись к собеседнице, кивнула. Ждем вас на нашей яхте, ваше сиятельство. Отвязавшись наконец от упрямого Лэрда и его спутницы, мы двинулись на выход. С кем это ты разговаривала? поинтересовался я, когда мы уже сходили вниз по ступеням главного входа. «Ее сиятельство Аделаида Брюс, матушка Эрла Роберта», — с приклеенной улыбкой сообщила Алена. «А я только сейчас заметил, что моя жена просто-таки дрожит, то ли от волнения, то ли от напряжения». «Королева-мать», — удивился я, — «все-таки Лерт представил свою спутницу лишь по имени и фамилии. А мало ли Аделаид в клане Брюсов. Фу, мог бы и сам догадаться». что ни один король сюда прибыл под личиной простого эрла. Ну, насколько эрлы, как высшая аристократия Альбы, вообще могут быть простыми? — В Шотландии нет такого понятия, — все тем же замороженным голосом произнесла Аленка. — Она мать, но она не королева. Как не является королевой и супруга нашего грядущего гостя? — Вообще-то логично, если учесть, что здесь король — это ненаследуемый титул. а выборная должность. Иначе бы от всяких королев мам, королев жен и прочих дофинов с принцами крови в Альбе было бы не протолкнуться. А подданные с этими обязательными поклонами сплошь мучились бы радикулитом, как минимум. — Тебе смешно? — вздохнула Алена, чуть расслабившись от немудреной шутки. — А мне вот страшно было, не представляешь как. Я вообще не понимаю, как у тебя хватает смелости... «Разговаривать со всеми этими вельможами и королем чуть ли не как с равными?» «Легко, милая», — кивнул я, стараясь казаться таким же уверенным. «Уж если жена ничего не заметила, то остальные и подавно». «Роберт Брюс, конечно, король, но он не мой король и не твой. Да и Алистер для нас не всесильный вельможа, а недавний заказчик, ну и, пожалуй, приятель». «Боже, насколько проще в небе, а?» Протянула Алена. И в этот момент из открытого проема аппарели трюма Мурены на нас выскочил ошалелый, то и дело озирающийся по сторонам Федор. Шкипер, что происходит? Тут целая толпа каких-то вояк, и все требуют пустить их на борт!» «Да, началось...»